50. О неожиданном визите. Сказывают, что самые древние известные людям чувства — это любовь, радость, удивление и умиротворение. Ибо именно эти чувства должен был испытывать первый человек в раю. Однако каждый знает, что древнейшим и первейшим чувством является страх. Бояться легче всего, и эту истину передали нам наши предки. Маленькие испуганные существа, трепетавшие перед великими рептилиями в давние времена, когда миром правил змеиный король. И хотя некоторые из людей именуют себя панами, королями, кайзерами и мудрецами, они все равно по сути остаются маленькими испуганными зверушками, нервно вынюхивающими змеиный след. Так и Викторин Богуш испугался, когда однажды ночью в окно его комнаты. В Ницком пансионате внезапно постучали. Он вздрогнул, увидев, что стучит черный петух. Кукригу, -ку, вставай! Возвращайся домой, лодарь! Там происходит что-то плохое. Викторин знал этого петуха из прошлой жизни, той жизни, о которой ему очень хотелось забыть, так как каждое воспоминание наполняло тревогой. Он пытался не обращать внимания на стук, но кур все яростнее и настойчивее колотил в стекло, хотя едва миновала полночь. Бормоча проклятие себе под нос, богуш наконец распахнул окно, и гость проскользнул внутрь, свернулся калачиком перед камином и, накрывшись пушистым хвостом, с наслаждением замурчал. «Ну что случилось-то? Говори скорее!» «Прикажи принести молока!» Не лишней была бы и капелька какого-нибудь более благородного напитка. Дорога была дальняя, я голоден и хочу пить». Викторин знал, что спорить с Чернышом бессмысленно. Кошак заговорил только когда вдоволь наелся, выпил вина и тщательно вылезал лапы. «Началось», — произнес он, и этого Викторину было достаточно. Черныш рассказал, как Якуб Шеля, шебезгой, Безземельный батрак и, кажется, разбойник был вызван в усадьбу в Седлисках за отказ от барщины. Прибыл он гордый и в подозрительной компании, со старым Любышем из каменец, который, кажется, еще не так давно разбоем промышлял, с Ксеносом Раком Русином из одной деревни, название которой Чернышу было никак не вспомнить, с прыщавым подростком с узкими глазами без ресниц, которого называл своим сыном, и еще двумя типами. Первый толстый, второй худой, на первый взгляд обычные хамы, но если взглянуть боковым зрением, то можно было заметить у них на голове рога. Во двор усадьбы они не вошли, а въехали верхом, конно как паны. Один только рак прибыл на вале с двумя шрамами на левом боку, но рак всегда был чудаком. Управляющий Михайло, увидев это, стал багровым, как свекла. Казалось, что сок вот-вот из ушей брызнет. Ведь все это были лошади из богушевой конюшни. Михаил матерился, мол, что это значит, конокрады гребаные? А Шеллиан на то отвечал, что это, дескать, его лошади, и что он приехал за остальными. — Твоими могут быть только палки по спине, да ножи разбойничьи, — ответил управляющий. — Он легко заводился. Тут же подскочили и другие дворовые, а за ними еще и все принялись друг друга лупить так, что кости хрустели. Один только Якуб стоял в стороне, смотрел на все и смеялся. Ревах поднялся, как на жидовской ярбарке, и все, кто только был в усадьбе, высыпали в двор посмотреть, что происходит. Выехали даже пан Станислу Богуш в своем кресле на колесиках, и тут Шелли подошел к их благородию встал напротив и спросил, «Узнаешь ли ты меня?» А пан Станислав в ответ покраснели, побледнели, потом снова покраснели, затряслись странно, один глаз кровью заплыл, видно, у них удар случился. И так они ничего больше не сказали, и с тех пор еле-еле пару слов произнести могут. Говорят, с трудом и нескладно. Не двигаются и только левой рукой едва-едва пошевелить могут. Якуб и его головорезы ушли безнаказанно, так как все, кто мог, бросились спасать ясновельможного пана Станислава. Один Михайло крикнул пару мужиков и поскакал верхом за разбойниками. Он кричал им вслед, что еще доберется до Шелли. Пусть хоть и вторую ногу потеряет, и выражался при этом так скверно, что в таком элегантном месте лучше не повторять. «А я, между прочим, кот чувствительный и грубости терпеть не могу». С каких пор ты благородным паном сделался, Котяра? Обрушился на него Викторин. Кот посмотрел на него с неприязнью. Странно это слышать из твоих уст. Говори лучше, что было дальше. Вообще-то дальше ничего. Михаил вернулся утром. Нога была цела, но зато сам он стал седой, как лунь. Один вернулся. Остальная двор не исчезла. Словно сквозь землю провалилась. Совсем как несколько лет назад, когда зимой во время рождественских колядок бескидники вырезали дворню. А что с Шелей? Викторину становилось все тревожнее. Что с Шелей? Об отце ты не спрашиваешь, а этим хамом интересуешься? Лицемерно удивился черныш. Шеля через несколько дней вернулся в Сможову, к бабе. Она у него уже третья, потому что двух он похоронил. Они живут прямо при дворе пана Никодима. Оказывается, Шелли — неплохой колесник. Детей у них много, но больше всего времени Якуб проводит со старшим сыном — Сташиком. Этот Сташик — не настоящий Шеллин сын, а пасынок от первой бабы — Рози Ходоровой. Уродливый и без ресниц, на змею похож. Но они подошли друг к другу. И тот, и другой гады. В и окрестных деревнях Все крестьяне их уважают с тех пор, как Шелли у старосты Брейнля выиграл процесс против тебя. Против меня? Процесс? Ну да, из-за тмина. Какого еще тмина? Говори, кот, а то я сейчас зарусь. Ну, не из-за самого тмина, а из-за налога. Не только на тмин, но и на ягоды, грибы и орехи. Того, что ты годами несправедливо собирал, чтобы угнетать крестьян. И я собирал? «Ты теперь викторин, богуш!» — холодно заметил кот. «Вот богуш налог и собирал, хотя кайзер запретил это еще в прошлом веке». «Почему до сих пор никто не намекнул мне об этом?» «А зачем? Доход от этого налога мизерный. Хотя для многих безземельных хамов, наверное, был он не такой уж и мал. Наверное, не хотел тебе, эконом, этим голову заморачивать. Все знают, что ты здесь вместе с этим чудаком Диттелем минеральные воды изучаешь». Ну и Лоза не хотел более тесного знакомства с Ивовым суком, особенно когда дует ветер с гор. Но я не об этом. Почему никто не сказал мне, что налог незаконный? Законный, незаконный. Каким был бы двор, если бы он все делал по закону? Даже если бы сам кайзер отменил крепостное право, то дворам на это плевать. Я сейчас же Лозе напишу, чтобы он все незаконные повинности снял. «Пиши, пиши. Можешь даже распорядиться, всех крестьян освободить. Тогда все узнают, как ты перед Шелли спасовал». Кошак принялся вылизывать зад. Вылизав все основательно, и со всех сторон он прикрыл себя хвостом и уснул. Викторин Богуш смотрел на пламя, потрескивающее в камине. Сидел он так очень долго и даже не заметил, когда наступил рассвет серо голубой свет выхватил из темноты мебель и другие привычные и безопасные вещи. Шкаф, чешские часы с кукушкой, секретер, где он писал письма Никодиму. И на нем груды книг, позаимствованных у Дита, -э, спокойных, скучных книг по геологии и минеральным водам. Черноша не было ни в кошачьем, ни в петушином обличии, ни в каком-либо ином. При свете дня пан Богуш решил сделать то, что обычно делают люди, когда на жизненном горизонте появляется угроза, а перемены надвигаются подобно грозовой тучи. Он решил ничего не делать. И очень добросовестно ничего не делал еще несколько лет.